Ожеревшее тело затряслось, будто в нем вызревал смех. Мясистые губы раскрылись. Ваша мысль убеждает меня, сказала Ли. Заместителю директора ЦРУ, словно нож вонзили в бок. Рот его снова захлопнулся. Он вздрогнул и огорошенно глянул на Ли. Вы что, серьезно? прохрипел он. Вполне! спокойно ответила Ли. Я не сказала, что доктор Йоханссон прав, но выслушать его точку зрения имеет смысл. Я думаю, он сможет обосновать свое предположение. — Спасибо, генерал, — сказал Йохансен с легким поклоном. — Я это действительно сделаю. — Тогда продолжайте. Постарайтесь ужать выступление, чтобы мы скорее могли перейти к обсуждению. Йохансен пробежал взглядом по рядам, стараясь сделать это незаметно, чтобы не создалось впечатление, что он отслеживает реакцию. Большинство лиц застыло в удивлении. На некоторых читалась увлеченность, на некоторых — недоверие. Теперь он должен заставить их проникнуться этой идеей и дальше развивать ее самостоятельно. Главная проблема прошедших недель, сказал он, состояла в том, чтобы связать воедино разнородные события. Казалось, никакой связи между ними нет, пока мы не натолкнулись на остуденистую субстанцию, которая появляется в разных количествах и на воздухе быстро распадается. К сожалению, это открытие только усугубило нашу растерянность, поскольку это вещество... Мы находили в крабах и моллюсках, равно как и в головах китов, то есть животных, предельно различных между собой. В качестве возможного объяснения был предложен вид эпидемии. Пресневой грибок — некий вид заразы, вроде свиной чумы. Но это тоже не объясняет гибели кораблей или того, почему крабы несут в себе смертельные водоросли. Черви на континентальном склоне не содержат никакого желе. Зато они транспортируют бактерии, пожирающие метан, и несут ответственность за высвобождение парникового газа, что недавно привело к оползню края шельфа и к цунами. В других частях мира в это время появляются организмы, явно мутировавшие, и рыбные стаи ведут себя против своей природы. Все это не складывается в единую картину. Джек Вандербильт абсолютно прав, когда начинает заклинать духов, ответственных за планирование этой операции но он не осознает, что ни один ученый не имеет достаточных знаний об экосистеме моря, чтобы смочь манипулировать с ею таким образом. Уже стало расхожим штампом, что о космосе мы знаем больше, чем о морских глубинах. Это правда. Следует сказать, от чего это так. От того, что в космосе мы можем лучше двигаться и лучше видеть, чем в море. Мощный телескоп без усилий заглядывает в чужие галактики, тогда как самый сильный прожектор — Под водой позволит нам разглядеть пространство радиусом всего в 50 метров. Человек в космическом скафандре может беспрепятственно двигаться в космосе где угодно, а ныряльщика на определенной глубине просто расплющит, даже если он будет в самом современном хай-тек-костюме. Подводные лодки, батискафы и роботы – все они функционируют лишь при определенных условиях. Мы не располагаем ни техническим оснащением, ни физическими средствами, чтобы высадить, на гидратный лед миллиарды червей, и уж тем более не знаем, как их вывести. Морские кабели разрушаются, и не только от оползня. Из бездны поднимаются стаи моллюсков и медуз. Кто-то там, внизу, хорошо знает все, что знаем мы тут наверху. Кто-то, живущий там и играющий в своем универсуме, господствующую роль. — Правильно ли я вас понял? — взволнованно спросил Рубин. Вы хотите сказать, что мы делим нашу планету с другой разумной расой? — Да. — Я так думаю. — Тогда почему мы до сих пор ничего об этой расе не знали? — спросил Пик. — Потому что ее нет, — брезгливо сказал Вандербильд. — Неправда. Йохансон энергично помотал головой. Есть, по крайней мере, три причины. Во-первых, закон невидимой рыбы. — Закон чего? — Большинство живых существ в морских глубинах видят не больше, чем мы но у них есть другие органы чувств, заменяющие им зрение. Они реагируют на легчайшие изменения давления. Звуковые волны доходят до них через тысячи километров. Каждое подводное транспортное средство воспринимается ими задолго до того, как его пассажиры сами что-нибудь заметят. В регионе теоретически могут жить миллионы рыб, но если они держатся в темноте, мы их никогда не увидим. А в данном случае мы имеем дело с разумными существами. Нам никогда их не увидеть, пока они сами этого не захотят. Во-вторых, у нас нет представления о том,